Я схватил куртку и бросился из дому, не сказав ничего маме. Она оставила деньги на кухонном столе, и я, проходя мимо, схватил их, сунул в карман и захлопнул за собой дверь. Дом Макса был всего в нескольких милях от моего, и я мог довольно быстро добраться туда на велосипеде. Проезжая мимо дома Брук, я отвернулся и стал быстрее крутить педали, не думая о гололедице и не обращая внимания на машины. Я увидел, как мои пальцы обхватывают шею Брук. Сначала ласкают ее, потом сжимают, так что она начинает кричать, легаться, задыхаться. Все ее мысли сосредоточены на мне, ни на чем другом. И я — это весь ее мир, и... Нет! Заднее колесо попало на лед, меня занесло, но я сумел удержаться. Однако, выровнявшись остановился и спрыгнул с велосипеда приподнял его как дубинку и шарахнул по телефонному столбу он зазвенел и завибрировал в моих руках тяжелый и реальный я бросил его и скрижища зубами прислонился к столбу я должен плакать я даже заплакать не могу по человечески я быстро оглянулся не смотрит ли на меня кто нибудь мимо проезжали машины Но внимания на меня никто не обращал. «Мне нужно увидеть Макса!» Снова сказал я себе и подобрал велосипед. Я много недель не встречался с ним за пределами школы. Все свое время я проводил в одиночестве, прятался в темноте и отправлял письма мистеру Коули. Это было небезопасно даже без моих правил. В особенности без моих правил. Велосипед был в порядке, может, поцарапан немного но не погнулся. Руль свернулся на сторону, но развернуть его обратно без инструмента я не мог. Он был слишком сильно закручен. Но я мог ехать, держа руль на бок. Я направился прямо к дому Макса и заставил себя думать только о нем и ни о чем другом. Он был моим другом. Дружба — явление вполне нормальное. Имея друга, я не могу быть психопатом. Макс. Жил в двухквартирном доме неподалеку от лесопилки. В этом квартале всегда пахло опилками и дымом. Большинство городских жителей работали на этой самой лесопилке, включая мать Макса. Его отец работал шофером, возил пиломатериалы с лесопилки и отсутствовал дома столько же, сколько присутствовал. Мне он не нравился, и каждый раз, приходя к ним в дом, я смотрел, не стоит ли рядом огромный грузовик. Сегодня его не было, значит, Макс, вероятно, один дома. Я оставил велосипед в переднем дворе и позвонил, потом позвонил еще раз. Макс открыл дверь, на лице скучающее выражение, но когда он увидел меня, его глаза засветились. «Ты только посмотри, что у меня есть! Отец привез! Давай, заходи!» Он хлопнулся на диван, взял в руки... Джойстик игровой приставки Xbox 360 и поднял вверх, словно приз. «На Рождество! Отца здесь не будет, поэтому он подарил мне ее пораньше! Высший класс!» Я закрыл дверь и снял куртку. «Здорово!» Он играл в какие-то гонки, и я облегченно вздохнул. Именно такое, бессмысленное времяпровождение, мне сейчас и нужно. «А второй джойстик у тебя есть! Возьми отцовский!» — сказал Макс, показывая на телевизор, рядом с которым стоял второй джойстик с аккуратно скрученным проводом. — Только смотри, не сломай. Он обещал привести Мэдден, и мы весь футбольный сезон будем играть вместе. Если сломаешь его джойстик, он взбесится. — Я не собираюсь бить по нему молотком, — сказал я, вставляя штекер в гнездо и садясь на диван. — Давай играть. — Через минутку, — попросил он. — Я сначала эту закончу. Макс снова пустил игру и прошел несколько уровней, заверяя меня после каждого, что она вот-вот закончится, а он не знает, как ее сохранить, пока не дойдет до конца. В конце концов, он выбрал режим один на один, и мы играли вместе час или два. Макс всегда побеждал, но мне было все равно. Я вел себя как обычный парень, и мне никого не нужно было убивать. «Ты продул!» — сказал он наконец. А я проголодался. Хочешь курицу? Еще как? У нас еще осталось. Мы вчера заранее устроили Рождество для отца. Он пошел на кухню и вернулся с контейнером с жареной курицей. Мы сидели на диване, смотрели телевизор и бросали кости обратно в контейнер, обгладав очередной кусок. Пришла его младшая сестренка, взяла себе кусок курицы и скрылась в своей комнате. Идешь куда-нибудь на Рождество? — спросил Макс. — Некуда мне идти. — Нам тоже. Он вытер руки о диван и стал перебирать кости в поисках еще одной ножки. — Ты чем занимался? — Так, — ответил я, — всякой ерундой, а ты? — Нет, чем-то ты занимался, — сказал он, глядя на меня. — Я тебя за две недели почти не видел. Значит, ты был чем-то занят. Но чем? Чем занимается в свободное время юный психопат Джон Уэйн Кливер? Ты меня поймал, сдался я. Я Клейтенский убийца. Э, я так и подумал, кивнул он. Но он убил сколько? Шестерых! Ты бы его обошел! Больше не обязательно лучше, заметил я, снова поворачиваясь к телевизору. Качество играет не последнюю роль. А я знаю, чем ты занимался, сказал Макс, тычев меня куриной ножкой. Ты клеил, брук! Клеил? Кадрил! — подтвердил Макс, вытягивая губы. — Подкатывался, зажигал. А я думал зажигать это танцевать. — А я думаю, ты стопроцентный врунишка. Ты по самой уши втрескался в брук, — сказал он, откусил курицу и стал жевать и смеяться с открытым ртом. — Ты ведь ни разу не сказал «нет». — Не думал, что нужно отрицать то, во что и так никто не поверит, — сказал я. — А нет, ты так и не говоришь. — Зачем мне брук? спросил я черт оно даже не знает что я существую опа удивился макс что такое я сказал про брук оно ужасно глупо я все таки был умнее что я попал в яблочко поинтересовался макс снова расслабившись глядя прямо перед собой я ничего не ответил все серийные убийцы имели склонность называть свои жертвы Оно, имея в виду мясо, так им было проще пытать их и убивать. Если перед тобой он или она, это трудно, а если оно, легко. Оно — это просто какая-то вещь, с ним можно делать что угодно. «Привет — Привет! — глумливо окликнул меня Макс. — У Джона крыша поехала! О мертвецах я всегда говорил «оно», хотя мама и Маргарет каждый раз меня поправляли. Но чтобы сказать оно о живом человеке, такого со мной еще не было. Я терял контроль над собой, потому-то и пришел к Максу, чтобы снова взять себя в руки. Но из этого ничего не получилось. «Посмотрим кино?» — предложил я. «Хочешь узнать, что за дрянь показывают?» — спросил Макс. «Я должен посмотреть кино!» — настаивал я. «Или сделать еще что-нибудь в таком роде. Я должен быть нормальным. Мы должны делать то же, что и все!» «Сидеть на диване и разговаривать о том, какие мы нормальные?» — спросил Макс. «Мы нормальные люди. Все время это делаем». «Прекрати, Макс. Я серьезно. Все это очень серьезно. Зачем ты думаешь, я сюда пришел?» Он прищурился. «Я не знаю. А зачем ты сюда пришел?» «Потому что я... Что-то происходит. Я не... Не знаю. Я его теряю». «Что теряешь?» «Все», — сказал я. «Я теряю все. Я нарушил все правила. И теперь монстр на свободе. Я уже больше не я. Неужели ты не видишь?» «Какие правила?» — не понял, Макс. «Ты меня совсем заморочил?» «У меня есть правила, которые позволяют мне оставаться нормальным», — объяснил я. «Благодаря им я в безопасности. Все в безопасности. Одно из этих правил говорит, что я должен видеться с тобой, потому что ты помогаешь мне оставаться нормальным» а я тебя уже давно не видел. У серийных убийц не бывает друзей, нет напарников, они одиночки. Так что если я с тобой, это значит, что я в безопасности и ничего такого не сделаю. Неужели ты не понимаешь?» Макс помрачнел. Я давно его знал и успел изучить, от чего у него меняется настроение, как он радуется, как выходит из себя. Сейчас он щурился немного хмурясь а это означало что ему грустно это застало меня врасплох и я смотрел на него в недоумении так ты поэтому пришел спросил он я кивнул отчаянно нуждаясь хоть в каком нибудь общении мне казалось что я тону и мы поэтому три года были друзьями подытожил он потому что ты заставлял себя потому что ты считаешь что благодаря этому остаешься нормальным пойми меня ради бога — Прими мои поздравления, Джон, — продолжал Макс. — Ты нормальный, ты обалдеть какой нормальный, с твоими дурацкими правилами и фальшивыми друзьями. Ты хоть что-нибудь делаешь от души? — Да, — сказал я, — я. Но когда он смотрел на меня, ничего не приходило в голову. — Если ты просто притворяешься моим другом, значит, на самом деле я тебе не нужен, — сказал он, вставая. — Ты все можешь делать один. До встречи. «Перестань, Макс! Выметайся отсюда!» Я не пошевелился. «Выметайся!» — крикнул он. «Ты не понимаешь, что делаешь?» — сказал я. «Мне нужно...» «Не смей обвинять меня в том, что ты фрик!» — заорал он. «Я не виноват в том, что ты делаешь! А теперь убирайся из моего дома!» Я встал и схватил куртку. «Оденешься на улице?» — сказал Макс, распахивая дверь. «Черт знает что, Джон! Все в школе меня ненавидят!» а теперь у меня нет даже друга Фрика!» И я вышел на мороз, хлопнув дверью. Тем вечером Кроули совершил еще одно убийство, а я его пропустил. Когда я вернулся от Макса, машины Кроули около дома не было, а миссис Кроули сказала, что он уехал смотреть игру. В этот вечер ни одна из его команд не играла, но я все равно поспешил в город, надеясь найти его там. У тех спортивных баров, куда он любил заходить, и у других машины Кроули не было. Я даже доехал до Флайинг-Джей, но напрасно. Домой вернулся поздним вечером, а его машины по-прежнему не было. Я так вышел из себя, что хоть кричи. Отшвырнув велосипед, сел на дорогу и стал думать. Хотелось пойти посмотреть, что делает Брук, я просто должен был увидеть, что она делает. Но я не сделал этого. Я прикусил язык. «Ну, давай, пусти себе кровь!» Подзуживал я самого себя. Но остановился и вместо этого встал и ударил кулаком в стену. «Я не мог позволить монстру взять верх надо мной. Я должен был убить демона. Я не мог позволить себе потерять контроль над собой, пока не исполню то, что должен. Нет, нет, не так!» Я не мог позволить себе потерять контроль над собой, ни при каких обстоятельствах. У меня была цель, я должен покончить с Кроули. Если мне не удалось его найти, то записку я смогу ему передать. На этот раз я отвлекся и не подготовился, а он должен знать, что даже если я его не вижу, мне все равно известно, что он делает. Мои мысли метались, я искал способ послать письмо, не выдав себя. Бланк из морга, конечно, исключался, а пойти наверх и поискать бумагу там, я боялся, может быть, мама еще не спит. Я побежал во двор мистера Кроули, почти невидимый в темноте, может быть, там найдется что-нибудь, и нашел на крыльце мешок соли. Кроули держал ее, чтобы посыпать дорожки и ступени. И тут мне в голову пришла идея. В час ночи, Подъехала машина Кроули, развернулась и вдруг замерла, наполовину въехав на подъездную дорожку. Он увидел слово, выписанное кристаллами соли на асфальте. Каждая буква в три фута высотой сверкала в свете фар. Демон! Наконец Кроули тронулся и растер слово колесами, потом вышел из машины и стал топтать его ногами. Я наблюдал за ним из своей темной комнаты колол себя булавкой и корчился от боли.